«Вон они! Идут!» Несмотря на месяцы ожидания, весть все равно оказалась неожиданной. Тапу Титуануи и его друзья в мгновение оков забрались на пальмы. И действительно, три огромных катамарана только что показались на горизонте. Три из пяти, что покинули этот самый остров два года назад — и три из четырех, что напали на Бора-Бора, четырнадцать -бора месяцев назад. Что нужно было делать, знал каждый, а посему через полчаса все продукты и запасы воды были погружены на катамаран, а заложники поднялись на борт Морара. Быстро были отданы швартовы, и грибцы изо всех сил принялись выгребать в открытый океан через западный проход, скрываясь от тех, кто приближался к острову с востока. Примерно в четырех милях от берега Митиматай приказал своим людям сушить весла и лечь в дрейф. Тапу и отдал бы все на свете, чтобы заглянуть в глаза Теону и посмотреть, как отреагировали они на разрушения, причиненные тайфуном и жаждущими мести войнами Боробора. Должно быть, они думают, что вернулись с победой» но уже очень скоро дикари узнают, что потеряли почти все, что имели. Месть всегда сладка. А наслаждение, при виде бессильной злобы врага, трофея которого никогда не компенсирует потерь, практически безгранично. И сейчас остается только сидеть и ждать. Чуть позже полудня, следуя строгим указаниям «Раануэ-раануэ», самый старый из заложников Теона, подал сигнал одной из больших пирог, показавшихся в западном проходе в лагуну. Та медленно приблизилась. На веслах сидело всего лишь шесть человек. Митиматай приказал подойти к вражеской лодке, сохраняя, тем не менее, безопасную дистанцию, чтобы убедиться, что на борту нет воинов. Кроме гребцов В пироге сидели еще несколько женщин большинство из которых радостно стали приветствовать людей боа бора на носу Катамарана гордо стояла принцесса ануануа на ней был надет мараура большой пояс из желтых перьев символ королевской власти даже издалека отап путиуну заметил что принцесса сильно изменилась превратившись из угловатого подростка в красивую статную женщину. По мере приближения члены команды Марара увидели, что из девяти похищенных на Бороборо девушек в живых осталось только шесть, но с ними были еще девушки, им незнакомые. Когда Марара осторожно подошла к вражескому катамарану, Первым на его борт перепрыгнул рану раануи со своими людьми, поспешившими занять места рядом с гребцами и угрожающими им теперь длинными шпагами и острейшими испанскими дагами. Воины Теона были настоящими силачами, закаленными длительными морскими путешествиями, не страшащимися ни палящего солнца, ни ураганного ветра. Но они были так удивлены появлением враждебно настроенных моряков, что не оказали им никакого сопротивления. Тапу туануи едва смог удержаться от соблазна, чтобы рассмотреть поближе Теону, самых страшных пиратов Тихого океана от берегов Новой Гвинеи и до самой Америки, безжалостных убийц, чьи уродливые лица сейчас выражали полную беспомощность. Лишь глаза их сверкали ненавистью, До да временами они скалили острые желтые зубы, словно желали наброситься на своих противников и разорвать их, как поступают дикие звери. Обмен пленниками прошел быстро и без эксцессов. Рану и рану и приказал гребцам выбросить за борт свои Пагайес весла, чтобы они не смогли их сразу выловить и начать преследование. А когда он перепрыгнул обратно на летучую рыбу, Митиматай развернул судно, и как можно быстрее отошел от острова. Только тогда экипаж Марара издал победный клич. Принцесса Ануануа, шесть девушек, желтый королевский пояс и даже великая черная жемчужина были спасены. Длинным и тяжелым был их поход, но он того стоил. Однако радость их длилась недолго. Всего лишь несколько минут. Как раз до тех пор, пока принцесса не предстала перед мити Матай и без всяких церемоний заявила. «Мой отец мертв, и я, как правительница бора, бора приказываю тебе, высади меня на землю. Я хочу вернуться к своему мужу, королю Актару». Если бы мир замер, а океан отвердел, или солнце пошло бы в обратную сторону, с запада на восток. Наверное, ни капитан Марара, ни его люди не были бы так удивлены, как были они поражены, услышав слова принцессы. «Как ты сказала?» ск — заикаясь, пробормотал главный навигатор бора, бора «Я приказала тебе, чтобы ты вернул меня к отцу моего сына. Ребенок должен родиться на острове, где он будет королем». Над лодкой повисла гробовая тишина. Еще никогда Тапу не чувствовал себя таким растерянным. Юноша смотрел на принцессу, как на существо, свалившееся с неба. Без сомнения, это была она. Те же глаза и то же лицо. Ее он видел тысячи раз, играя перед дворцом правителя Памау. Однако на очаровательную и обожаемую всеми девочку, которой суждено было в один прекрасный день стать правительницей Бора-Бора, эта гордая женщина, бросившая вызов всему своему народу, была похожа лишь внешне. Наконец капитан Марара повернулся к Ионе, самой старшей из освобожденных девушек, и спросил. «О ком это она говорит?» о короле Теоно, о гиганте с огромным членом, который замучил до смерти мою сестру Пуруа и чуть не растерзал нас всех. Она остановилась, а затем, сделав резкое движение, добавила. «Он похож на вонючее, покрытое жиром чудовище. Однако ей нравится». «Актар вырвет тебе язык», — Тихону отчетливо проговорила принцесса. «А потом он вырвет твое сердце и съест его». «А ты, наверное, этого ждешь не дождешься», — последовал резкий ответ. «Ведь ты уже приняла участие в праздненстве, на котором съели пуроа Будь ты проклята, сучья дочь!» «Замолчи!» — прикрикнул на девушку Раануэ-Раануэ. «Как ты осмелилась так говорить с правительницей Бора-Бора?» «С правительницей Бора-Бора?» — словно веря переспросила Иона. «Правительница людоедов! Вот она кто такая!» Я до сих пор слышу, как она выла от наслаждения, когда кувыркалась с этим животным, а моя бедная сестра тем временем билась в предсмертных судорогах. Если это животное станет правительницей бора, -Бора то и моей ноги больше не будет на родном острове. Достаточно было одного взгляда на девушек, чтобы понять, что они полностью согласны со всем сказанным. Они инстинктивно отстранились от Ану-Ануа, словно от смертельно ядовитой змеи Ноу. Похоже, Митти Матай впервые в жизни был растерян и не знал, что следует предпринять и у кого просить помощи. Наконец он хрипло проговорил. «Это все правда? Ты занималась любовью с убийцей своего отца в то время, как умирала Пуруа?» «Я не должна ни перед кем отчитываться», — последовал холодный ответ. «Я и только я правительница острова». При этих словах она цинично улыбнулась. «И я запрещаю тебе обменивать меня на этих заложников. Верни меня на остров». Но закон гласит, что на борту любого судна власть капитана выше власти правителя не смог сдержаться Тапу Титуануи. Но, поймав на себе преисполненные ярости взгляд Ануануа, явно смешался. «Закон гласит, что еще за дурацкий закон?» — угрожающе прошипела принцесса пусть передо мной предстанет человек память и растолкует мне этот закон старый арипо умер его зарезали теона едва сдерживая негодование сказал веетеопитто и показав пальцем на своего друга продолжил теперь тапу является знатоком всех законов и если он что то говорит то значит так оно и есть он был любимым учеником хиратовой и арии «Я не признаю этого закона», — раздраженно прервала его Ануануа. Тут уж Тапу не мог промолчать. Он обменялся взглядом со своими товарищами, словно ища их поддержки, и, набравшись мужества, правда, не очень уверенно, сказал. «По форме этот закон является одним из тех законов, которые относятся к вопросам управления островом. Согласно шестому из них, власть переходит по наследству». Он сделал короткую паузу и если ты не согласна с первым законом, значит, ты не согласна и с шестым, а в этом случае ты теряешь все права на наследство правителя мао Казалось, что они вот-вот ввяжутся в бесполезный спор, прямо здесь, посреди океана, и никогда уже не договорятся. Наверное, так оно бы и было. Но вот один из смотрящих поднял тревогу, показывая на мыс, из-за которого только что показались два огромных катамарана быстро приближающаяся к марара Пирога, на которой произошел обмен заложниками, медленно подходила к берегу. Эти же две лодки, без сомнения, были военными. Более сорока воинов яростно гребли в их сторону. Митиматай на некоторое время отвлекся от спора Тапу и Ануануа. Он целиком и полностью сосредоточился на сложившейся ситуации, пытаясь оценить опасность, нависшую над Морара. До наступление темноты оставалось чуть более часа. Однако дикари гребли так энергично, что становилось очевидным, они обрушатся на Морара гораздо раньше, чем опустится ночь. Казалось, что все силы природы объединились и теперь выступали за кровожадных Теону. Даже океан, который до сей поры благоволил людям Бора-Бора, Застыл, а едва ощутимый бриз дул в сторону берега. Назревала паника. Громко зарыдали девушки, страшащиеся потерять только что обретенную свободу и снова оказаться в руках разгневанных дикарей. У мужчин от дурного предчувствия сжалось сердце, а Раануэ-Раануэ начал спешно отдавать приказания готовиться к неравной схватке. Сапути и тут же выхватил длинную шпагу, подарок своих испанских друзей. Но он не чувствовал себя в безопасности, даже при взгляде на ее острое жало. Он с ужасом смотрел, как разрезают воду острые форштевни вражеских пирог, летящих по воде словно на крыльях. На борту летучей рыбы воцарился хаос, среди которого только два человека сохраняли спокойствие. Погруженный в размышления главный навигатор — чей взгляд ни на секунду не отрывался от вражеских лодок, и улыбающаяся принцесса Ануануа. Тапу Титуануи вдруг вспомнил слова, произнесенные однажды капитаном. «Марара — самый быстрый корабль, но он не выдержит абордаж военного судна». Во время обмена заложниками Тапу имел возможность изучить пирогу Теона и вынужден был отметить, что корпус Марара раскололся бы, как яичная скорлупа при ударе высоким, острым и мощным форштевнем, специально созданным для тарана. Казалось, что у них не было ни единого шанса спастись, и им оставалось лишь сдаться на милость нападавших. Он обернулся к друзьям. Ветеопито, побледнев, с силой сжал свое оружие, а здоровяк Чима из фарипити Стиснув зубы, обеими руками ухватился за тяжеленную булаву, готовый разможжить череп любому, кто попытается приблизиться. Воина Тиара и воина Типания, как могли, пытались успокоить перепуганных девушек. Вражеские катамараны продолжали неумолимо приближаться, все больше набирая скорость. Наконец Митиматай решился и начал отдавать распоряжение. Его приказы были просты и лаконичны. Вначале они ставили людей в тупик, однако все выполняли их беспрекословно, не задавая лишних вопросов. Солнце вот-вот должно было зайти за розоватую тучу. Теоно приблизились настолько, что можно было хорошо различить их ужасную татуировку. Марара резко развернулся на 180 градусов и, словно намереваясь атаковать, стал носом к преследователям. Тапу Титуануи завороженно следил за главным навигатором, который, в свою очередь, пристально смотрел на перья, свисающие с лиров. Он никогда в своей жизни еще не видел столь уверенного и решительного лица и инстинктивно ослабил хватку на эфесе шпаги. Несколько минут показались всем вечностью. Доносящиеся с неприятельских пирог голоса стали четко различимы. Солнце все-таки решилось зайти за красноватую тучу и тут же подул легкий ветерок. «Поднять паруса!» Моряки повиновались, и Тапу Титуануи оказался свидетелем самого настоящего чуда. Два белых прочных испанских паруса, трепещущих на ветру, развернулись над катамараном. Они заняли по высоте, Площадь от самой верхушки мачты до палубы обоих корпусов, образуя огромные, нависающие над судном треугольники, ловящие малейшие дуновения бриза с кормы. Судно сделало скачок вперед. — Всем на корму! — послышался новый приказ Митиматай. Все, подчинившись, перебежали. И почти в то же мгновение два форштевня поднялись почти на метр над водой. Теперь... Только два острых V-образных киля, словно ножи масла, разрезали в воду. Марара, угрожающий, заскрепел, однако начал набирать скорость. С заходом солнца ветер усилился. «Подтянуть токеллаж!» — закричал главный навигатор. «Укрепить мачты!» Они были моряками, лучшими моряками во всем океане. Двое из них ловко вскарабкались на верхушки, дрожавших от сильного натяжения парусов мачт, чтобы подтянуть кормовые концы. Корпуса катамарана тоже, скрипя, сотрясались, словно жалуясь на тяжелую работу. Однако они выдержали. Летучая рыба и вправду полетела. Метр за метром лодка набирала скорость. Словно гигантская чайка, катамаран будто бы парил над океаном, едва касаясь поверхности воды, и стремительно приближался к пирогам противника, чьи грибцы от удивления побросали весла. Митиматай жестом приказал Тапу, чтобы тот бежал к кормчему и помог ему удержать рулевое весло в заданном положении. То была захватывающая, восхитительная и неповторимая картина. Когда до врага оставалось менее 100 метров, главный навигатор снова закричал. «Всем на правый борт! Травить шкоты по бакборту!» Катамаран начал поворачивать под углом 45 градусов. Он на глазах терял скорость, но сохранял достаточную инерцию, чтобы пронестись, словно молния перед разъяренными, неверящими своим глазам Теону. Когда они находились приблизительно в семидесяти метрах по правому борту от врага и примерно в сорока по линии форштевни его катамаранов, капитан Марара снова скомандовал. — Всем на левый борт! Поднять все паруса! Корабль сделал опасный галс и, кажется, остановился. Но когда снова подул кормовой ветер, наполнив паруса, он возобновил ход и начал отрываться от растерянного противника. Напрасно вражеские грибцы пытались развернуть свои пироги и броситься в погоню. Тапу Титуануи хорошо рассмотрел огромного, покрытого с ног до головы татуировкой человека, который что-то яростно кричал, потрясая длинным копьем. Не нужно было долго думать, чтобы понять, этот страшный человек был никем иным, как жестоким королем барракут. В этот момент принцесса Ануануа попыталась броситься в воду, но Митиматайи, Внимательно следивший за каждым ее движением схватил ее за руку и повалил на палубу, крепко прижав ногой, и не отпускал, несмотря на все ее попытки освободиться. Когда солнце, наконец, скрылось за горизонтом, пироги Теону превратились в едва различимые на горизонте точки. Летучая рыба неслась к родному берегу.